Хальс и Хельг, молчи, брат, просто молчи. Хельг даже слегка обнажил клыки, запрещая Хальсу малейшей интонации дать Руби повод хотя бы заподозрить, что ее слова близки к истине. Нет, они не были вождями, пока не были. Но если найдут пригодную для жизни планету и сумеют спрятать ее от вездесущей империи, то станут. Власть в кланах никогда не передавалась по наследству. Потомки вождей наравне со всеми участвовали в испытаниях, определявших лучшего из лучших. У таких, как они с Хальсом, всегда было преимущество. Транс это уважали. Однако никто не собирался отдавать близнецам власть только из-за способности разделять мысли и чувства на двоих. И последним заданием стало разведать новые места. Они почти справились, если бы не чертовы пираты, а потом и императорские ищейки, напавшие на след трансов, которые к тому же проходили по базам поиска. Вот и пришлось прятаться на мусорщике. И сейчас им очень нужно попасть обратно на тран. Их мир ждет победителей. Еще раз кинув на Хальса упреждающий взгляд, Хельк ответил. Хотелось бы нам с братом разделить место главы клана. Возможно, это смогло бы впечатлить одну маленькую человеческую женщину. Руби громко фыркнула и отвернулась. «Меня гораздо больше впечатлит, если один из вас вернется на мостик. Надо скорректировать курс». «Да что ему сделается?» — заворчал Хальц. «Брат, займись этим». Хельк крепче прижал пару к себе. «Сам займись». Но ты лучший пилот, а ты навигатор. Еще механик, так что могу помочь Руби. Все, что ты можешь, это трепать языком. Эй-эй-эй! Вклинилась в разгоревшийся спор девушка. Хальс, ты действительно лучший механик? И шасов выкормишь, мстительно добавил Хельк. Пасть закрой! Парировал Хальс и уже в голос ответил: Лучше, чем Хельк. Значит, будешь помогать. Волна ярости, исходившая от Хельга, была до того плотной, что на мгновение Хальсы сам потерял контроль, но быстро взял себя в руки, заодно и Рубби. Пусть для этого пришлось в прямом смысле выдрать девчонку из загребущих лап. Я это запомню, брат. Можешь даже записать. И вообще, я для нас стараюсь. Хельг, на тебе диагностика и корректировка курса. Следи, чтобы рядом не терлись пираты да что здесь вы вообще брать не понимаю каким идиотом понадобился мусорщик и круто развернувшись брат исчез за поворотом девчонка проводила его задумчивым взглядом и нотки смущения в ее запахе стали ярче руби поняла причину испортившегося настроения хельга ничего ему полезно лучше будет следить за парой а ты держи руки при себе зарычала малышка Стоило сдвинуть ладонь чуть ближе к округлому бедру. Упрямая, но Хальс повиновался. У них еще есть время. До стыковки со станции осталось часов 15. Руби ни за что в жизни не успеет починить шаттл. Он был готов спорить, что ей понадобится минимум несколько дней.